Глава 14. Читательница. Монтень решил писать опыты по-французски. В 1570 году это не было само собой разумеющимся. Он объяснит свой выбор лишь много лет спустя, в 1588 году, в главе «О суетности». «Я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы. Будь ее содержание долговечнее,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 о своём языке то же самое. Том 3, глава 9, страница 188. Монтень отверг латынь, ученый язык философии и богословия, ради языка общеупотребительного, повседневного. Отказавшись от монументального языка древних, он отдал свои размышления на волю зыбкой, изменчивой, недолговечной речи, которая могла очень скоро сделать его книгу нечитабельной. И дело, похоже, не в ложной скромности. Дескать, у меня нет никаких притязаний. Я пишу не на века, а только для своих близких. Это не просто формальные оговорки. Монтень замечал, как меняется с течением жизни его собственный язык, ощущал его непостоянство и понимал, что слова, которыми он пользуется, рискуют вскоре сделаться непонятными. «Стендаль» который в 1830 году бился об заклад, что его будут читать и в 1880-х, и в 1930-х, то есть спустя полвека или даже век, возлагал надежды на долговечность французского языка. У Монтене нет ничего подобного. Он вполне серьезно полагает, что перемены в языке, которые произошли на его глазах, не позволяют рассчитывать на то, что опыты будут читать еще долго. К счастью, он ошибся. Ведь он мог выбрать латынь, которую освоил еще в раннем детстве. Как можно сказать, родной язык. Таково было решение его отца. Отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы, и прежде чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу, который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка но прекрасно владел латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакеи или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Том 1, глава 25, страница 162. Если Монтень, заговоривший на латыни раньше, чем на французском, выбрал для опытов именно французский, значит, он ориентировался на тех, кто будет их читать. Язык, на котором он пишет, — это язык читателей, для которых он пишет. Об этих читателях, или, вернее, о читательницах, что будут тайком листать его опус, он говорит в главе «О стихах Вергилия», обращаясь к весьма деликатной теме своей угасающей сексуальности.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 Похоже, что Монтейн решил писать по-французски, потому что его желанная аудитория были женщины, не так хорошо, как мужчины, знавшие древние языки. Вы возразите, указав на то, что его книга наполнена цитатами из латинских поэтов и глава о стихах Вергилия особенно, хотя он и касается здесь самой интимной части своей жизни. Так и есть. Он не скупился на противоречия.